Часть Психологическая сущность конфликта. Методы его разрешения. Конфликт, как крайняя степень неудовлетворительного обоюдного взаимодействия, может стать временной или постоянной его характеристикой как для общества с большим количеством включенных в него лиц, функциональная группа, социальной общности, так и для групп, состоящих из нескольких представителей, семья. Основным мотивом возникновения противоречащих друг другу отношений является несоответствие изначально общих целей, мотивов действий, противоречащих подходках реализации, в общем случае наличие предмета разногласия. Вместе с возникающим в ходе процесса взаимодействия вопросами или решением вопросов, приводящих к общему результату методами взаимодействия, уступок, соглашения, допустимости и прочего, конфликт, как эмоционально-деятельная сторона взаимодействия, возникает на основе, лично-эмпирического эмоционального настроя, текущего отношения к ситуации или к партнеру, отношения к части общего процесса. Конфликтная ситуация в функциональной группе с изначально допустимым общим положительным итогом может возникнуть при наличии внутренних разногласий, разногласий по отдельным элементам процесса, разного видения процесса, цели, хода и ее реализации, реализации составляющих процесс частей, отсутствия общего языка для получения обоюдно положительного результата. Помимо внутригрупповых взаимоотношений и личностных различий участников, на течение возникновения конфликта влияет внутренняя социально-психологическая среда, зависящая от групповых норм, структур, динамики развития и отношения к ней в определенный момент участников процесса. Разрешение конфликта. Разрешение конфликта является стадией развития конфликта. Его завершение зависит от объективного изменения конфликтной ситуации и от изменения отношений к конфликтному моменту или вопросу у каждой стороны, учитывая его воюдную допустимость. Полное разрешение конфликта без достижения общей цели и согласия возможно при отсутствии взаимодействия сторон. Полное же разрешение возможно также при нахождении дополнительных ресурсов и средств, включая договорные, материальные, временные и личностные. При изначальном согласии конфликтующих сторон в итоговом его разрешении для каждой стороны необходим процесс перепостроения имеющихся мотивов, ценностей, установок и принятия таких общеобговоренных подходов, которые приведут к процессу совмещения способов реализации или совмещения частных подходов в один общий.